Глава 21. Сделка. «А ну тормози! Яр!» Артем, жав по воде изо всех сил, мчался на бойком скакуне за яром с май, что с довольными и хитрыми улыбками смотрели на страдания парня. Они явно не хотели останавливаться, преследуя разжигающийся на горизонте рассвет, первые лучи солнца, что уже ласково коснулись земли, согревая ее после длительной ночи. Деревья мимолетными силуэтами расплывались перед взором парня. Лошадь явно была приучена ехать за хозяином. Наутро Яр продемонстрировал Артему его будущее чудо-оружие и сообщил, что осталось только подготовить амуницию для ношения орудий. Сейчас же стрелки отправились на равнину, которая, по словам Яра, должна была стать отличным полем боя. Солнце потихоньку начало пробиваться сквозь деревья из полины, и наконец то семейка оружейников остановилась сравнявшись с артемом который отдышиваясь закинул голову к небесной лазуре такие скачки явно были не для него казалось что каждая косточка отдает свои ноты и боли а от того вот вот сломается да ладно тебе усмехнулся я. всего лишь что прокатились пару часиков верхом а ты уже весь выжатый как лимон он же пришлый возможно в его мире вообще нет лошадей папа Снисходительно пожала плечами Май. «И правда», — в задумчивости потер подбородок Яр и со смешинками в глазах глянул на парня. «Да есть в моем мире лошади. Просто, наконец-то, покажите мне местность и начнем выполнять план». яркий в ком указал на холм. «Там и есть то, что я хочу тебе показать», — ковбой тут же посерьезнел. «Мне тут Май кое-что рассказала про вашу дуэль и пари». «А ты, друг мой, конечно, тот еще гад». «Я просто люблю все и про всех знать», — широко улыбнулся Артем. «Не вижу здесь ничего плохого. Ведь я анализирую информацию для себя, а не для распространения общественности, да для сплетен». «Говоришь складно, но почему-то мне кажется, что ты фальшивишь», — укоризненно прожег взглядом Артема Яр. думаешь что хочешь, ковбой, но пари я выиграл и жду своей награды. Таковы правила» пожал плечами парень. «Я не против», — кивнула девушка отцу. «Пусть знает. Я все же сама виновата. Сыгралась с демоном, даже не вникнув в правила», — усмехнулась Май. Лошади неторопливо начали подниматься по неровной поверхности, отчего всадники поспрыгивали со скакунов и пошли пешком, прибираясь все выше и выше. Казалось, гора была непроходимой. Что же скрывалось за тем склоном, Артема неимоверно заинтересовало? Я была той, кто показала королю Генриху Третьему, владыке Юга, воспоминания его детства при своре высокопоставленных людей. Схватилась май за стебель дерева, хмурясь от неприятных моментов прошлого. «И что тут плохого?» — затепился Артем за дыру в земле. «А то...» — пробурчал Яр. «Это неблагодарная тварь. Моя дочь показала ему его убийц, когда тот был щенком. И как он отблагодарил? Тварь!» Чуть ли не плюясь словами, прошипел ковбой. Артем в изумлении широко раскрыл глаза. Сам король обращался к Май за помощью, но в итоге, как проанализировал парень Тон Яра, оклеветал ее. Однако что же тот увидел, да и почему так поступил? Артем начал усиленно соображать, пытаясь додуматься до ответа быстрее Май, что уже открыла рот, но не успел. Те, кто хотел его смерти, были ныне покойными родителями короля, которые, как он думал, умерли. Они состояли в Ордене Уравнителей, отчего были ярыми ненавистниками мира и втайне готовили покушение на другие королевства, но, к счастью, были вовремя свергнуты. Их титул унаследовал сын, который был ни в чем не повинен. Так что, унаследовав престол по крови, он стал законным правителем. И вот, когда Генриху Третьему было 12 лет, собственная мать пыталась его убить дабы поставить на престол его младшего брата что был в тайне рожден за стенами королевства такая информация очень и очень не обрадовала короля тяжело вздохнув май осталась на месте а две мартышки тем временем продолжили продвигаться наверх с большой скоростью яр продолжил рассказ и ты представляешь артем мы ему значит помогли показали козни дозлые да замыслы а он что тварь «Оклеветал мою дочь, сказав, что она ведьма, приносит беды. Лгунья, которая своим лживым языком чуть не обманула его великое королевшество!» С возмущением воскликнул Яр, морщась. «Хм, я думал, что суть в ином», — в задумчивости произнес Артем. «На самом деле, в его действиях есть логический смысл». «Логичность?» — оторвал от злости ветку Яр и уставился на парня. «Да, ковбой, он король, а это значит...» Что распространение такой информации, которую вы мне сейчас рассказали, может не слабо повредить его статусу? Ведь он вас не знает, вы не доказали ему своей верности и тому подобное. Как я понял, ты – один из лучших оружейников Юга. А это значит, если бы Май умерла, слухи о ее смерти от рук короля расползлись бы по округе, и ты, само собой, не оставил бы все как есть. Так что он сделал ход конем, причем очень умный. А клеветал, дабы ни одна душа не поверила май и сторонилась подальше от лгунья. Да, это логично, сравнялась Май с Артемом и Яром. Ты должен понимать, Артем, что эта информация строго под секретом. И если ты кому-то ее расскажешь, тебя сразу же вычислят и найдут герои короля. И все, как ты говорил, пуля в лоб. Я понял, понял. И Яр, подпрыгнув, схватился за холм и наконец-то встал на пригорок. Выпрямившись, он начал гордо рассматривать то, что разложилось перед ним впереди. Артем, пару раз неуклюже скатившись, все же добрался до вершины одновременно с май, и теперь его взору открылся необычный ландшафт, который тут же породил в его голове план. Ответвление третье. «Опче! Будьте здоровы, ваше святейшество!» «Ага, спасибо, Зик. Кто-то вспоминает меня недобрым словом». Огромный тронный зал, увешанный громадными золотыми люстрами, широченный изящный ковер насыщенного алого цвета, что стелился от самого входа в ложе до позолоченных лесенок к трону, сотворенного также из чистого золота. На нем величественно восседал молодой парень с короной на голове и нефритовым перстнем на мизинце. Его взгляд был ленивым и весьма отрешенным, словно мертвым, как и цвет глаз, серый. Король Генрих Третий, Третий Сын, Король Юга, Огнерожденный. И это были только основные его прозвища. Снизу на алой ковровой дорожке стояли герои, облечённые в доспехи с ног до головы. Они лично охраняют столицу от недружелюбных вторженцев и монстров. А на повестке дня — разговор с одним из главенствующих семей Бенезета, Жаком сером Один из героев — Облаченный в белый доспех тяжелого типа с орлиным шаломом, поднялся по золотым лестницам, остановился на последней и, встав на колено, протянул голубой шар, где уже было изображение мужчины с кошачьими ушами. Его силуэт иногда мутнел в отражении сферы. «Король, я приветствую вас!» — торжественно воскликнул он. «Здравствуй, Жак!» — махнул рукой парень. «Что у тебя?» «Король!» Моя дочь была похищена и насильственно сделана рабыней одним из членов семьи Фениксов. М, м и чем же я могу тебе помочь, Жак?» «Мой король». В изображении шара мужчина упал на колени. «Молю вас, поймайте ублюдка по имени Артем Феникс и верните мою дочь. Я приложу все силы для поддержания вашего влияния на Бенезет. Ведь правила и закон Юга не распространяются на наш город. Мы как отдельное государство, что вступило в союз с короной Юга но ваш престиж не слабо возрастет, я обещаю». Хм, я помогу тебе, но взамен...» Генрих Третий протянул руку и сжал кулак напротив шара. «Ты поставишь для меня на колени первую семью Алых. Тогда ты станешь первой семьей, и я помогу тебе. Деньги, воители, бери, что хочешь, но ты должен открыть мне поставки камней из подземелья и разрешить моим людям и ученым спускаться на побочные этажи». «Побочные?» поперхнулся Жак. «Это запретные этажи. Если я вас пущу, то мою семью заклемят позором. К тому же, откуда вам известен тот факт, что они вообще существуют?» Силуэт застыл в шоке. «Жак!» Глаза короля вмиг приобрели оттенок безумия и ярости. «Ты смеешь спрашивать меня и требовать от меня ответа?» Мужчина сразу же понял свою ошибку и, склонив голову, робко пролепетал. «Прошу прощения, король!» «Я согласен с условиями, если вы поможете вернуть мне мою дочь». «Я верну ее». Посмотрев на рыцаря в черных доспехах, король указал мизинцем с нефритовым перстнем. Джон, ты все слышал. Верни Жаку Серому его дочь, Селину Серую». Черный рыцарь в почтении поклонился и отправился по ковровой дорожке к выходу, выйдя из ряда героев. «Будем держать связь, Жак», «Как только твоя дочь будет у нас, мои слуги сообщат тебе». «М -м -м, на этом всё», — лениво отмахнулся король. «Спасибо вам, ваше святейшество!» Силуэт мужчины вмиг испарился, рыцарь, державший шар, вернулся в строй к своим собратьям. Генрик закрыл ладонью глаза, тяжело вздохнул и скомандовал героем перед собой. «Разойтись».